Глава 141. Больше минуты. Опостошённый клин развёл запечатывающую стену, позволив свежему воздуху прикоснуться к своему лицу. Принесённые ветром запахи леса и трав взбодрили потустороннего. Он потёр тёплый запечатанный артефакт и вздохнул. Кто бы мог подумать, что в этой эмблеме содержится капля божественной крови. Можно предположить, что церковь вечно пылающего солнца искала этот предмет, но так и не смогла найти. Колин размял шею. Он не посмел проводить новых опытов и спрятал эмблему в карман штормовки. Его рука коснулась цепочки и вытащила наружу карманные часы. Колин открыл крышку и увидел, что остаётся около часа до появления сборщика трупов Фрея. Мне нужны спички, чтобы подпереть веки. Побочный эффект от пролетев ширдом смерти. У Колина больше не было никаких идей. Всё, что ему оставалось делать, это достать металлический флакончик из потайного кармана. Он отвнтил крышку и поднял его к носу. Едкий запах, смесь мяты и хлорки, ударил в ноздри, от чего у него побежали мурашки. Он сободрился и на время забыл об усталости. Парень знал рецепт сборщика трупов Фрея. Это называлось масло Куиланг, и позволяло человеку не обращать внимания на трупную вонь, а ещё здорово прочищало мозги. Следующий час слишком напоминал пытку. Колеин время от времени вставал и ходил туда-сюда, Его несколько раз кусали москиты. Наконец он увидел голубоглазовую черноволосую Фрейю, которая вышла из города с тростью в руках и в чёрной штормовке. Фрей, как никогда напоминала живший труп, но Клейн видел в подостороннем только своего спасителя. Он прикрыл рот и звнул до слёз, затем подошёл к Фрейе и достал из кармана запечатанный артефакт. Что случилось? спросил Фрей, увидев побледневшее лицо Клейна. Клейн вздохнул, Прошлая ночь я тяжело юрил вряд, и не слишком хорошо поспал утром, поэтому очень устал. Он больше ничего не пояснил и сменил тему. Следующая смена через 4 часа, через 7. Капитану уже не нужно спать. Фрай взял амблему. Я очень рад, что кто-то наслаждается ночью, мысленно посмеялся Клейн. Он попрощался с Фрайем и пошёл в город. На пути к гостинице он достал часы и проверил время. Хм. В десяти минутами раньше, чем договорились. Какой хороший человек. Колень засмеялся и пошёл быстрее. Он вернулся в гостиницу, отворил полуоткрытую дверь. Владелец наблюдал за Клином всё то время, что понадобилось ему, чтобы пройти до лестницы, подняться на второй этаж и зайти в свою комнату. Закрыв дверь, он снял с себя штаромовку и ботинки, не умываясь крен буквально рухнул на кровать. Через несколько секунд его дыхание стало глубоким, и он уснул. Воскресенье крен вернулся на землю. Где играл в игру, которую так и не смог пройти. Слева от него стояла банка газировки и блюдце с пряными крылышками, а справа миска с рисом и соп с мясом и маринованными ростками бамбука. Ему не нравились маринованные бамбуковые ростки, но вот в суп с кусочками мяса освежающий вкус и немного мяса искушали и были отличным дополнением к рису. Он мог бы съесть даже две миски супа, если к ним прилагается соус. Только Клен собрался наслаждаться поздним ужином игрой. Солнце змінилося. Он оказался внутри дома номер 2 по улице Нарцисса. Калеен сразу же насторожился, хорошо знает, что сейчас спит. Он увидел себя за обеденным столиком со свежим выпуском Вестника Тенгона. Перед ним стояла миска супа из бычьих хвостов, жареное в масле ягнятина, картофельное пюре и белый хлеб. Поварн развернулся к двери, внезапно заметив, что снаружи кто-то стоит и смотрит в окно гостиной, молча наблюдая за происходящим. Калеену дёвёлся Он тут жил с Налденом. Тот опирался лбом в стекло, молча наблюдая за жизнью людей в доме. "Капитан, а вы можете не пугать людей даже в осне? Или это ваш способ действовать?" Подумал Клинс, стараясь найти юмор во всём. Он набрал полную ложку мяса и положил его в рот. "А, это я готовил", вздохнул он. Клинс сразу понял, почему насторожился, почему слоноземле здесь. Естественно, он насторожится, если кто-то вломится в сон. В этот момент Дэн отошёл от окна и пошёл в дом. В своей чёрной штормовке он молча застыл перед Клейдом. Капитан снял цилиндр, и кивнул перед тем, как усесться. Он не соблюдал церемониал, просто взял столовые приборы и быстро накинулся на мясо, суп и хлеб. Калейн был полностью озадачен, он не понимал, что делает капитан. Фу, удовлетворённо выдохнул Дэн и показал большой палец. Затем вытащил трубку, спички и затянулся. Капитан выдохнул клуб дыма и встал, надел цилиндр, поклонился и вышел прочь из дома и сна. Колено ещё долго смотрело ему в спину, не в силах прийти в себя. Он посмотрел на пустые тарелки и инстинктивно захотел, чтобы на них появилась еда. Но в этот раз суп, ягнятина и картофельное пюре так и не появились. Съедено? Ночной кошмар способен и на такое. Раздражённый, искрив лбубы Клейн, так цель капитана была не дать ненаесться, настоящий кошмар. Изобретательный способ действовать. Он рассмеялся и вышел из сна. В полшестого утра у Клейна уже не было иного выбора, кроме как вставать и выпить кофе с тостом и беконом, а потом поспешить за пределы города, чтобы сменить Дона. В 7:00 они готовы были отправиться обратно в Тэнгон. Ещё не было 10:00, когда троица оказалась на улице Заутленд. Фрой уселся за печатную машинку, а Дэн, самый бодрый из трёх, отправился возвращать запечатанный артефакт за врата Ханис. Кален воспользовался тем, что штатские ещё не пришли на работу, и написал отчёт о месте с приложением расходного листа. Кален огляделся в творчество, убедившись, что ничего не забыл, включив в материалы, что ушли на то, чтобы отогнать насекомых. Он сразу не поехал домой, у него была назначена встреча с доктором Гудериным. Всё былоговорено посредством кодированных сообщений. Затем собрание таро в 3 часа. Почему у главы тайного общества настолько загруженный график? Задумался Клейн. Он пару часов поспал в комнате отдыха для ночных ястребов. Перенезаболен информацией, которую добыл вчера, и не волновался, что может забыть, всегда можно было воспользоваться предсказанием, чтобы её вспомнить. Но боялся, что забудет о её существование и тогда не сможет даже своими способностями восстановить. Поэтому перед сном постарался повторить ещё раз. Это и было причиной, по которой Клейн каждую неделю приводил память в порядок. После обеда он поглядел на часы и отправился в тир. Клейн вошёл в холл, но не пошёл прямо на дорожку, выделенную ночным ястребом, а вместо этого нашёл свободное кресло в холле и принялся ждать, держа в руках свою трость. Он договорился встретиться с доктором в тире. Они обговорили всё через записки, когда Клейну нужно было встретиться с Он под видом члена семьи пациента писал доктору и спрашивал о заболевании, называемом диссоциативное расстройство личности. В этом письме Кляйн разными путями должен был упомянуть слово зритель и поставить чернильное пятно, чтобы подтвердить, что он это он. В письме также должно быть указано время встречи. А что касается места, то оно было оговорено ещё в их первую встречу. Если Кляйн чувствовал необходимость сменить его, он упомянул об этом, когда они встречались. Когда нужно было встретиться уже Гудэрино, но по вопросам, которые не были безотлагательными, он отправлял письмо на адрес бара Гончи или стрелкового клуба. Адресатом указывался мистер Харнакис, каковые письма Клен забирал через оговорённые промежутки времени. В неотложных ситуациях он мог отдать письмо владельцу Гончий Райто с упоминанием потребности в наёмниках. Тэо Райт, который был агентом ночных ястребов, сразу передаст письмо в охранную компанию. Подождав немного Клейн увидел Декстра Гудериона, входящего в дверь тира всего через минуту после часа. На нём был чёрный цилиндр и пиджак по фигуре. Его трость была инкрустирована серебром, а на лице очки в золотой оправе. Декстер прошёлся по холлу, стараясь не привлекать излишнего внимания, и увидел Клейна, который слегка кивнул. Затем подошёл к стойке и попросил арендовать дорожку револьвер. Это не было его первым визитом. Короткая дистанция 3 сула в час. Аренда револьвера Солу 7 пенсов, в стоимость включено 6 патронов. За стойкой сразу же разобрались, что к чему. После того, как Декстер подтвердил, что арендует дорожку и револьвер на час и заплатил 10 сулов, он взял револьвер с дополнительными патронами, и помощник отвёл его на выделенное ему место. Калейн подождал ещё 5 минут и медленно встал, затем взял трость и отправился на седьмую дорожку, чтобы постучать в дверь кабинки. Дверь распахнулась с небольшим скрипом, Сначала Декстер осторожно огляделся, потом полностью открыл дверь. Калеен сразу же вошёл и запер дверь за собой. "Добрый день, мистер Гудырян", сказал он, доставая купюру в 10 сул, затем передал её Декстеру. "Наши помощники не должны пострадать. Я ведь могу затребовать компенсацию", мысленно добавил он. Декстер не стал отказываться, он взял наличные и серьёзно спросил: "Мистер Маретти, Одцачам вы просили о встрече.